Книга третья, заключающая в себе достопамятнейшие события, происшедшие в семействе мистера Олверти с момента, когда Томми Джонсу исполнилось 14 лет и до достижения им 19-летнего возраста. Из этой книги читатель может выудить кое-какие мысли относительно воспитания детей. Глава первая, заключающая в себе мало- или ничего. Читатель благоволит припомнить, что в начале второй книги этой истории мы намекнули ему о нашем намерении обходить молчанием обширные периоды времени, если в течении их не случилось ничего достойного быть занесённым в нашу летопись. Поступая таким образом, мы заботимся не только о собственной репутации и удобствах, но также о благе и интересах читателей. Ведь этим способом мы избавляем его от потери времени, которая уходит на нудное и бесполезное чтение. А кроме того, доставляем ему случай изощряться в столь свойственной ему удивительной проницательности, наполняя пустые промежутки времени собственными догадками, материал для которых мы постарались доставить ему на предыдущих страницах. Например, Той из читателей не сообразит, что мистер Олверти, потеряв друга, испытывал сначала те чувства скорби, какие свойственны в таких случаях всем людям, у которых сердца не каменные и головы не кремневые. Опять-таки, какой читатель не догадается, что философия и религия со временем умерили, а потом и вовсе потушили эту скорбь? Философия, показывая безрассудство и тщету ее, А религия, осуждая её как грех и в то же время облегчая надеждами и заверениями, позволяющими стойкому и набожному человеку прощаться с другом на его смертном ложе почти с таким же спокойствием, как если бы тот собирался в далёкое путешествие, и почти с такой же надеждой увидеться с ним снова. Сообразительному читателю не будет так же стоить Большего труда представить себе, что делала миссис Бриджет Блэфилл. Он может быть уверен, что в течение всего того срока, когда горе подобноет проявляться в наружности человека, она стражайше соблюдала все требования обычая и приличий, согласуя выражение лица с туалетом. Как платье её менялось с траурного на чёрное, с чёрного на серое, с серого на белое, так и выражение лица переходило от мрачного к скорбному, от скорбного к печальному, от печального к задумчивому, пока не наступил день, когда ей позволено было вернуться к своей прежней безмятежности. Мы привели эти два примера только в качестве образчика задачи, которые можно предложить читателям низшего разряда. Гораздо более сложных выкладок и более высокой проницательности мы вправе ожидать от умов более искушённых в области критики. Множество замечательных открытий будет, я не сомневаюсь, сделано таковыми относительно событий, имевших место в семействе нашего почтенного сквайра в течение ряда лет, которые мы решили обойти молчанием. Правда, в этот период Мне случилось ничего достойного занять место в настоящей истории, но всё же бывали разные происшествия того же порядка, какие описываются газетными и журнальными историками нашего времени, на чтение которых множество людей тратит массу времени, в сочинь малый боюсь для себя пользы. Между тем, на предлагаемые здесь догадки могут с большой выгодой быть употреблены лучшие способности нашего ума либо гораздо полезнее уметь предсказывать поступки людей при тех и иных обстоятельствах на основании их характера, чем судить об их характерах на основании их поступков. Первое, сознаюсь, требует большей проницательности, но может быть произведено острым умом с не меньшей достоверностью, чем последнее. Так как мы убеждены, что огромное большинство наших читателей в весьма высокой степени одарено этой способностью, то для упражнения ее предоставляем им период в целых 12 лет. А сами выведем на конец нашего героя уже 14-летним юношей, не сомневаясь, что многие давно горят нетерпением познакомиться с ним».